Триста 326. Сам путь не отложен и спешен. Но кто-то во тьме остается и упирается тупо. Надо идти и спешить, несмотря на отставших. Уже видите этих отставших и отстающих и собирающихся отстать? Можно ли задержать резвый корабль только потому, что другой отстающий не удосужился поднять все паруса? Предупреди, что могущие двигаться быстро, быстрее пойдут, а остающиеся останутся с тем, что их задержало, но не со мною. Если задержки в пути предпочитаете мне и ставите их первее владыки, то чья вина, если плететесь в хвосте? Спешное время, огненное время, время возможности больших достижений. Ждали годами. Вот время пришло, где же кувшины? Где же корзины, чтобы собрать в них плоды? Говорю, проверьте занятость вашу. Дал бы, старицы, но где же полнота открытия сердца, владыки? Как втолковать, что остаетесь и пребываете с тем, чему или кому сердце открыто и отдана мысль? Если бы не знали, но ведь знаете, и все же не радуете меня.